Глава 52. Шёл десятый день без Анны Эммон. Алиса никак не могла примириться с этим, не выходила. Не получалось даже до конца понять эту новую действительность, осознать реальность. В новом мире не было бабушки. В этом, каком-то сюрреалистичном существовании, Анна не зайдет в комнату внучки, не посмотрит с немым упреком. Напомнив, что мировая слава славой, известность известностью, а работать необходимо ежедневно. Сейчас с еще большей отдачей, ведь на Элли Сэммонт смотрит весь мир. В новом мире у Алисы Щербаковой появился биологический отец, и она абсолютно не понимала, что делать с этим знанием. Максимилиан Бридель. Примеряла на себя фамилию, разглядывала герб и ничего, кроме ошеломленного недоумения, не чувствовала. Прожившая все детство Щербаковой, ходившая в парк аттракционов на Крестовском острове или посещающая Диснейленд со своим папой Щербаковым, взявшая в юности бабушкину фамилию Эммон, она никак не могла почувствовать себя урожденной Бридель. И не хотела. В новом мире история родителей оказалась другой, не той, к которой привыкла Алиса. Мама все-таки поговорила с дочерью, рассказав, вероятно, не все, но не оставив слепых пятен. Когда Анна Эмон привезла внучку с дочерью домой, та не хотела жить. В прямом, самом ужасающем смысле. Попытки суицида не повторялись, нет. Однако вкус жизни был потерян. Казалось, безвозвратно. Папа Алиса был вхож в дом Эмон еще до печальных событий в Швейцарии. Он оказывал знаки внимания дочери Анны до отъезда в Женеву, пытался и позже, но в жизнь юной скрипачки ворвался Максимилиан. Видя теплое отношение к собственной дочери и маленькой внучке, Анна подталкивала молодых к отношениям, настаивала на необходимости принять ухаживание достойного мужчины. «Пойми, жизнь не стоит на месте. Ты молода, можешь стать счастливой с этим человеком» увещевала она дочь. Впоследствии, спустя десяток лет, оказалось, Анна Эммон была права. Мама Алисы нашла счастье в браке, в надежных объятиях мужа, в окружении семьи, матери и двоих детей. Таких разных и, безусловно, бесконечно любимых. Вот только играть она по-прежнему не могла. Гриф скрипки под пальцами возвращал в события более чем двадцатилетней давности, напоминая о судьбоносной ошибке. Она не должна была идти на поводу у безумных требований Максимилиана. Но молодость слушала лишь сердце, отбросив на тот момент ненужное, вздорное, пустое. Мечты, планы, карьеру, музыку. В «Новом мире» всего час назад прогремела новость о разводе Александра Хоконена. Эллис узнала не от Саши ей сообщил диктор телевидения где то между новостями культуры и спорта вскользь сказал будто заглянул в глаза выбил дыхание одним махом сдавил по поясу начав медленно капать отраву в сердце надежду зачем зачем ей безумная бестолковая надежда разве океан перестанет быть океаном разве сможет она сейчас после огромного пути который проделала уехать на другой континент, бросить Пола, Аделу, людей, работающих на них. А Саша? Саша оставит свою жизнь, спорт, пик карьеры, чтобы осесть в туманном Альбионе рядом с Алисой. Элис не хотела отравлять свою жизнь надеждой. В ее существовании хватало яда, потерь, горечи. Родители уехали в город. Папу ждали дела, командировка в Швецию, маму, курс массажа и обустройство нового режима для семки. Алиса осталась в загородном доме. Необходимо время побыть одной, подумать, прийти в себя, собраться с силами. Через две недели выступление в концертном зале «Барбикан-центра» в Лондоне. Большую отсрочку Аделла отдать не могла. И без того была перенесена серия концертов в Кадаган-Холле, домашней сцене Королевского симфонического оркестра. Элис посмотрела в окно. Рассеянный солнечный свет, остаточное люминесцентное свечение атмосферы, сумерки. Ни день и ни ночь. Неспешно выбралась на улицу. Странная погода. Тепло почти как с тылым летом без такое что страшно как перед бурей не признающий право на жизнь остро пахнет горечью от цветающих хастр хризантем и надвигающимся снегом почему то снегом накинула куртку поверх обыкновенной пижамы и пошла вдоль озера привычной тропинкой петляющей у берега в бок снова к пустующим пляжикам Пятачкам нелепо свежей травы Под долетевшими по ветру яркими листьями. Мостки появились раньше, чем ожидала, задумалась. Скользя невидящим взглядом по темным окнам пустующих домов, яркому освещению улиц, цветным фонариком вокруг детской игровой площадки, прошла до самого конца мостков, уставилась на воду, в это время суток, выглядевшую темной, совсем непрозрачной, кулкой. Впрочем, Алиса никогда не доверяла воде. Резкий всплеск вывел из транса. Алиса рефлекторно отскочила, успев испугаться, а потом удивиться, буквально ошалеть. Быстро подтянувшись на досках, на мостке выбрался Саша. Бесты же подмигнул стоящий, окатив льдистым пронзительным взглядом, синим-синим, и произнес. «Лавры бедной Лизы не дают покоя?» «Алиса Щербакова, однажды я сказал, что удержу тебя. С тех пор ничего не изменилось». Он поспешил к берегу, подпрыгивая на ходу от холода. Широкоплечий, высокий, невероятно красивый. Ее. Ее Саша. «Саша?» Спешно подошла она к быстро вытирающимся махровым полотенцем. «Тебе не холодно?» Алиса чуть не замерзла просто глядя на голое влажное тело. Осень. Уже в августе вода в озере холодная. Что говорить про сентябрь, когда бушуют краски осенней листвы, пахнет прелостью, грибами, а сегодня еще и снегом. Холодно. Саша передернула. Он выразительно клацкнул зубами. Хотел голову остудить. Остудил? Остудил. Он замер. Уперся взглядом в собеседницу, очертив им обрез лица, остановился на губах, пробрался под куртку и ухнул вниз живота, отозвавшись там сладкой тяжестью. И лишь после этого вернулся к лицу, к глазам, пригвоздив льдистым взглядом к месту. «Холодно-то как!» В отличие от взгляда, голос Саши отдавал весельем. «Отвернись! Мне плавки нужно снять!» Глаза Алисы стали похожи на плошки, а лицо покрылось совсем ненужным румянцем, будто ей снова те, кажущиеся бесконечно далекими, 19 лет. Отвернулась, через минуту копошения за спиной ей сообщили, что смотреть можно. «Тебя мог кто-нибудь увидеть?» от Отчего-то улыбаясь, сказала она. «Сфотографировать!» «Кто?» — Саша махнул в сторону пустующих домов и убрал упрямую прядь со лба. «Если только какой-нибудь отчаянный папарация заработает на моем голом сзади». «Не только на... ягодицах». «Алиса Щербакова, ты по-прежнему стесняешься сказать слово «попа»?» — фыркнул он. Алиса неожиданно ответила тем же. Для эксклюзивных кадров бедняги папарацци пришлось бы торчать в озере. В кои-то веке он честно отработал бы деньги. Они спешно двинулись по тропинке. Саша хоть и был одет в теплый спортивный костюм, поминутно вздрагивал от холода. Остановились в проулке между двумя домами, ее и его. Алиса почувствовала прикосновение прохладной руки к своей ладони и покорно двинулась за Сашей в дом его родителей.